Глава восьмая Оливия Чантервиль «Приветствую вас, гости из другого мира!» Произнесла я дружелюбно, спустя долгое время отходя от шока. Мой язык еле шевелился, стремясь намертво прилипнуть к небу. «Хозяйка, простите нас, ежели мы вас напугали!» Пророкотал кентавр постарше. Он выглядел как настоящий великан, здоровый и мощный. Его лошадиное тело имело темно-гнедой окрас. Черный хвост, бьющий а его широкие бока, был блестящим и густым. Обнаженный человеческий торс кентавра был испещрен застарелыми белесами шрамами. На могучих плечах покоилась серая шкура какого-то дикого зверя. Лицо у мужчины было суровым. Можно сказать, передо мной сейчас переступал на четырех ногах, э, точнее копытах, опытный воин. Его лицо обрамляли густые черные волосы, заплетенные в мелкие косички. А вот молодой кентавр выглядел меньше своего друга, но не менее устрашающе. Он тоже внушал благоговейный страх. Нижняя часть его имела светло-соловую масть. Хвост и волосы молодого мужчины были красивого платиного оттенка. Длинные, блестящие. Волосы струились по его спине и широким плечам. Молодой кентавр имел более утонченное и хрупкое телосложение по сравнению со старшим. Но развитая жилистая мускулатура – свидетельствовала о его силе, скорости и прыти. Возможно, юноша был даже ловчее своего товарища и быстрее даже самой стрелы. В любом случае, я была обескуражена появлением таких колоритных гостей. Все хорошо», — хохотнула я нервно. «Просто как-то неожиданно портал открылся. Не ждала я такого сюрприза». Кентавры переглянулись и кивнули друг к другу. «Простите нас за невежливость, хозяйка», — Мое имя — Горгунат Степной. Я — восьмой шаман всех кентавров. Мой спутник, сын вожака клана горных кентавров — Кирсан Горный. И именно ему нужна ваша помощь, хозяйка. Ой-ой-ой, но ну, что я могу сделать для них? Не хотелось мне брать на себя ответственность, да еще и за другие расы. И не простые расы, а вон сами кентавры пожаловали. Кентавры, подумать только! Легенда моего мира! Оливия Чантервель, представилась я, скрывая свое изумление, воодушевление и много чего еще, что творилось у меня внутри. Но можете звать меня просто Оливия или Ливи, а это Гарри, мой друг и помощник. Череп важно покружился перед гостями и вернулся ко мне, мягко опустившись в моей ладони. «Это часть для нас, Великая Оливия, увидеть вас!» Патетично провозгласил Кирсан Горный. «Лишь вы в силах помочь моему горю!» Голос Кирсана звучал высоко, звонко и красиво. Откровенно говоря, мне было очень не по себе. «Но как я могу вам помочь?» Спросила, вздохнув. Молодой кентавр тряхнул головой и заговорил. «В самых дальних горах есть прекрасная долина, что омывается плодородными реками. Мой отец отправил меня в те земли, дабы узнать, живут ли там наши сородичи, либо эти земли пусты. Я собрал небольшой отряд, позвал своих друзей и отправился в ту долину». Кентавров прижал кулак к груди. «Когда мы прискакали туда, соревнуясь по скорости с ветром, я не знал и не предполагал, что встречу судьбу свою. Тот день мы омывали себя в бурной сильной реке. Я стоял прямо, подставив лицо теплому ветру. Я созерцал далекие горные вершины и любовался прекрасной долиной, как вдруг моего острого слуха коснулся звук мягко крадущейся поступи, Куда красивее шелесто лесов или шума воды. Мои бока мощно вздымались после долгой скачки, но я замер, когда на берег из леса вышла она, кентаврийка, которая была прекраснее самого светила. И она созерцала мой потный круп, мои ноги, бьющиеся бока спутанный хвост. Кирсан вскинул голову и с чувством взглянул мне в глаза. «Лавлея!» Воодушевленно произнес кентавр. «Прекраснейшая кентаврика, склонившая к своим ногам мое сердце! Но мы не можем стать парой из-за ее наследственной хвори! Мой и ее кланы против!» Голос молодого кентавра наполнился горечью. Ее мать была больна и передала свою болезнь дочери. Дав новую жизнь, Лавлея тут же умрет, как стало и с ее матерью. «Отец Лавлея не желает терять любимую дочь. Мой же отец не желает, чтобы я познал боль утраты любимой. И я не желаю этого. Моя любимая должна жить, и я всем сердцем жажду, чтобы она излечилась от проклятой болезни, что течет в ее жилах». Кирсану молко с мольбой посмотрел на меня. «Кентавр заворожил меня своим рассказом. Он очень красиво говорил. Я ж заслушалась и не желала, чтобы он прекращал говорить». Я тряхнула головой, сбрасывая с себя странное наваждение, и задумалась. «Ну что я могу сделать? Я не генетик, не врач. Как же я ему помогу?» «И...» — протянула озадаченно. «Как же я смогу вам помочь в этой сложной ситуации? Увы, но я не умею лечить». «И не нужно», — пророкотал Гаргонат. В легендах нашего мира, хранящейся в шаманской обители, сказано, что любое желание может исполнить волшебное яблоко. Такая яблоня произрастает в удивительном месте, где владычествует хозяйка порталов. В легендах говорится, что много-много тысячелетий назад старый шаман гостил у хозяйки той, и в дар она ему преподнесла волшебное яблоко» наказав загадать самое заветное желание, которое не навредит мирам и никому из живущих. Шаман загадал, чтобы прекратилась война, которая тогда длилась не одно десятилетие между кланами, и желание его исполнилось, он описал то место и приложил карту, как найти портал. «Мы нашли карту, которая привела нас к вам», — произнес Кирсан. «Долго же мы просились нас принять». Мы долго ждали, великооливия, верили, что портал откроется. И наше ожидание не прошло даром. Так, стоп! Какие волшебные яблоки? О чем это они? У меня весь сад порос проклятием. Я стояла с умным и невозмутимым видом, будто раздумывала над словами кентавров, а на самом деле мои мысли панически метались в голове в поисках выхода. Мне нужно посоветоваться со своим помощником, сказала я вежливо и улыбнулась. «Подождите тут недолго, пожалуйста!» Кентавры склонили свои головы, и Кирсан сказал, «Я так долго ждал хозяйка, что готов подождать еще сколько скажете!» Мысленно застонал и скрылась Гарри в кабинете. Гарри самотошно залетал между полок с книгами и провопил. «Если ты им сейчас откажешь, то кентавры обидятся и затаят на тебя злобы, запомни, Леви!» «Кентавры отличаются буйным нравом, вспыльчивостью и злопамятностью!» «А если поможешь, то они станут самыми лучшими друзьями!» А нам, друзья, нужны, Леви. Да, прорычала я, и изплеснула в бессиле руками. Вот ты умный, Гарри, а не скажешь мне, такой тупой, где я им добуду яблочки заветные, если у меня в саду вся растительность сдохла. Яблоневый сад, жив, Леви. Растянул Гарри в победной улыбке свою челюсть и сверкнул глазами. Знаешь, я пока слушал вас, много вдруг чего вспомнил. Я с замиранием сердца посмотрела на своего помощника и неверище прошептала. «То есть мы сможем им помочь?» «Сможем», — уверенно ответил череп. «Но есть одно «но». Я уперла руки в бока. «Всегда есть какое-то «но», — проворчала я. «И? Что с подстава?» «У нас и правда растет яблоневый сад Ливия, но он непростой. Одно дерево с плодами любое желание исполнит, кто вкусит его плод, а яблоки с другого дерева только горе могут принести». Есть еще яблоня, что может вечный сон отправить. А есть такая, что молодит. Еще есть яблоня, которая заставит бояться всего на свете. И этих яблонь у нас ровно пятнадцать, ливе. Ах да, у нас же еще есть колодец с живой водой. Вот почему ты так ловко и быстро убрала наш дом. Ты водичку живую пила. Почесала макушку и спросила с надеждой. Но ведь эти яблони подписаны, да? Указатели на них имеются? таблички там. Гарри вздохнул и ответил коротко. «Нет». Развела руками и выпучила глаза. «И как же я узнаю, где и какая яблоня?» «Ты хозяйка, Ливия, и ты знаешь, какое яблоко дать. Никто, кроме тебя, не может эти яблочки сорвать. Ни одна душа». Оливия Чантервиль Наш разговор с Гарри прервал страшный шум, Дикое ржание и топот заставили нас вернуться обратно к гостям. И что я увидела? Мои наглые призраки одолевали кентавров. Кирсан уворачивался от назойливых духов, которые пролетали сквозь его тело и заунывно что-то верещали. Шаман, в свою очередь, уже плел какое-то заклятие. оно ну, брысь отсюда!» — рявкнула я привидением. Те застыли на своих местах, скукожились и превратились в небольшие светящиеся шары — и в одно мгновение метнулись прочь из комнаты, просочившись через стены На ней осталось несколько слизких комков, но привидения вернулись и тут же убрали за собой. Кентавры недоуменно на меня поглядели. Шаман погасил заклятие, которое уже было готово сорваться с его пальцев, дабы поразить и уничтожить глупых духов. «Вы позволяете детям загробного мира жить рядом с собой?» обескураженно прошептал Кирсан. «Великая хозяйка, почему ты их не отпустишь? Зачем привязала их к дому?» «О как! Шаман решил, что я поработила этих невоспитанных существ. Они тут живут до тех пор, пока мы не разберемся с их неоконченными делами, оставшимися после смерти», — ответила с умным видом. «Ну а пока они мои соседи, то обязаны вести себя достойно. Но, видимо, мне придется им объяснить за хорошего поведения. Простите, пожалуйста, их за бестактность». «Какая же вы...» — задумчиво проговорил горгонат «Добросердечная». «Обычно живые не чтят заблудших духов, считая, что от них избавился загробный мир. Кто-то привязывает их к себе и использует в своих дурных делах. Но вы, вы делаете великое дело, Оливия. Низкий вам поклон!» И кентавры склонились передо мной. Выглядело это действие очень красиво. Вздохнул и похвалил себя, что не стал рассказывать кентаврам, что я совершенно пока не знаю, как помочь этим негодникам. Вы слишком высокого обо мне мнения... Ответила им смущенно. «Итак, давайте лучше перейдем к нашему... Точнее, к вашему делу». Кентавры не стали скрывать свою радость и начали снова меня благодарить и закидывать хвалебными речами. «Все, все, прошу вас, хватит меня осыпать комплиментами. Я еще ничего не сделала. Следуйте за мной. Только будьте осторожны. В моем доме полы требуют ремонта». Кентавры ничего не сказали по поводу моего в жилища. «Гарри», — скомандовал своему фамильяру, «Показывай мне, где этот волшебный сад». Гарри сверкнул глазами и сказал, «Легко, только светильники возьми и кентаврам дай, а то в яблоне роще очень темно». Вручила мужчинам по магическому светильнику, сама тоже вооружилась им и последовала за своим помощником. К моему удивлению, кентавры очень грациозно двигались, а по лестнице и вовсе спустились довольно ловко. Просто перепрыгнули ее, и все». Осторожно ступая, я впервые ушла так далеко от дома. Кентавры слышно двигались за мной. Но вдруг я остановилась. Кое-что привлекло мое внимание. Перед яблоневым садом стоял скульптур молодой женщины. Я подошла к ней ближе и попросила Гарри подождать минутку. Поднесла лампу к скульптуре, чтобы рассмотреть ее внимательнее. В руках каменная дева держала букет цветов и как будто вдыхала их аромат. Ее голова была покрыта паутиной и грязью, Тело в летящем платье потрескалось, кончика носа не было, а небольшая часть лица тоже откололась. Но взгляд ее по-прежнему был нежен, несмотря на заброшенность. «Простите, хозяйка», — заговорил шаман, «не в моих правилах лезть в душу, но могу я задать вам один вопрос?» Мои плечи опустились. Сейчас спросят, почему у меня такой бардак в доме и на земле. «Задать можно, горгонат но я не гарантирую ответа», проговорила вежливо и улыбнулась ему. «Согласен», — кивнул он. «Оливия, я чувствую на этой земле некое воздействие. Какая-то темная магия удерживает это чудесное место от возможности вдохнуть полной грудью и распуститься силой жизни». «Он ведь настоящий шаман». «Естественно, он почувствовал, что что-то не то творится на моей территории». «Это место проклято, горганат. Я стала хозяйкой этого дома и земель не так давно и получила хозяйство уже таким, как вы видите». У меня пока руки не дошли совсем разобраться, но я решу и этот вопрос. Последняя сказала будто не шаману о себе самой: Уверен, что вы справитесь, Оливия. Так как я сын земли, то чувствую в глубинах под толстым слоем проклятия огромную силу. Эта земля очень хочет жить. Я загрустила. Может, он знает, как снять это проклятие. Ладно, спрошу потом, как только помогу с Яблочком, если помогу. Я ничего не сказала в ответ и лишь двинулась дальше. Яблоневый сад показался мне огромным. Стоило нам войти в эти волшебные владения. Как тотчас мы оказались в мире сплетения ветвей и густой зелени листвы. Даже светильники вдруг стали как-то слабее светить и изредка мерцать, норовя и вовсе затухнуть. На сердце вдруг навалилась непонятная тоска. «Гарри, ты говорил, что у нас пятнадцать яблонь, а тут их...» «Целый лес?» — возмутилась я. «Ну так это яблони, стражи. Они оберегают волшебные деревца от любопытных глаз. Посмотри на них, листва есть, а плодов нет. Сейчас выйдем к нужным деревьям». «Довольно мрачное местечко», — заметил Кирсан. «Согласна с вами», — отозвалась я и вздохнула. «Обязательно приведу не только дом в прекрасный вид, но и сад, и всю свою землю. Вот так». Мы пробрались через густоту деревьев стражей и увидели их ровным кружком выстроились пятнадцать яблонь все стройные высокие и кроны подняты к небу на каждом дереве яблок не счесть. все они прекрасны и плоды их тоже испуганно сглотнуло глядя на это великолепие наверное при солнечном свете здесь нереально красиво «Хозяйка яйкаливия прошептал кирсан словно боялся спугнуть волшебство я готов он готов видите ли проворчал про себя Кто бы меня еще подготовил к следующему опасному, но ответственному шагу? Тссс. Это был Гарри. Он дал понять кентаврам, чтобы молчали и не мешали мне делать правильный выбор. «Стойте здесь», — сказал им серьезно. «Деревья их плоды не трогайте». Я медленно прошла в центр круга, который образовали деревья, и посмотрела на каждый из них. Я высоко подняла светильник. «Так, и где же у нас дерево с плодами, исполняющими желания? На каждом яблоке были разные. Одна яблони радовала наливом сеткой розовых прожилок на боку, на другой плоды были зелеными, третья готова была угостить ярко-красными фруктами. Закусила губу и задумалась, по какому принципу я должна угадать, где и какой плод. Но вдруг я четко осознала, что разум и логика мне не советчики. Не в этом месте. Сердце вдруг забилось чаще, хотя оно и так колотилось от волнения, с такой силой, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Но что-то со мной начало происходить. Вдруг, сквозь тусклый свет светильника, я начала различать ветвях деревьев женские лица, словно увидела призраков. Лица появились и исчезли. Тряхнула головой. Но нет, это были не галлюцинации. И чем больше я глядела на деревья, тем четче ощущала энергию, исходившую от них, и разглядела женские образы. Яблоня с ярко-красными наливными плодами имела образ Белолицы черноволосый и очень печальный дева. От нее исходила тоска и холод. Меня передёрнуло, и я тут же поняла, что эти яблоки отправят в вечный сон. Эта дева явилась мне в густой листве еще трех деревьев. Но я увидела и других, злобную старуху, и откуда-то знала, что это яблоня заставит всего в этом ином мире бояться. Была еще одна грустная дева. Её большие глаза были наполнены горем, по щекам текли крупные слёзы. Это яблоня одарит бедами и несчастьями. Настоящая Пандора. Но вот я увидела полную противоположность. Молодая девушка с распущенными золотыми косами, румянцем на щеках и задорной улыбкой сразу дала мне понять, что передо мной красота и молодость. Молодильные яблочки радовали глаз румяными боками. Ну и, наконец, я увидела то, что была мне сейчас нужна. Яблони, чьи плоды исполнят любые добрые желания. Образ этой яблони сложился в мудрую, статную и строгую деву. Она олицетворяла саму мать-природу. Нектар ее яблоко хранит от беды и уведет ее от того, кто желание загадает. Эти яблоки исполнят самое заветное желание. Подошла к нужной мне яблони, поднесла руку к тяжелому плоду, но вдруг замерла. Убрала руку, и прежде чем сорвать яблоко, я решила попросить разрешения у дерева. Не знаю, откуда я взяла это, но... Мне почему-то показалось, что поступить именно так будет правильно. Магия — вещь серьезная, требует уважения. «Здравствуй, красавица», — прошептала я и положила свободную руку на шершавый ствол. Дерево мне ответило шелестом листвы, и кора под ладонью потеплела. Я улыбнулась. «Мне нужно яблочко для одного юноша кентавра Его зовут Кирсан. Его любимая серьезно больна, и никто не в силах ей помочь. Ее болезнь разлучает влюбленных» и тем самым разбивает им сердца. «Помоги им, пожалуйста, подари им надежду. Прошу у тебя, яблонька». Едва я замолкала, как тут же перед моим лицом опустилась гибкая тонкая ветвь, на которой росло идеально круглое наливное яблоко. И оно светилось. Поднесла к плоду руку, но мне даже срывать его не пришлось. Яблоко само упало мне в ладонь. Радостно и с благоговением посмотрела на яблочко и прошептала «Вот это да!» «Спасибо тебе, яблонька! Ты спасла их!» Облегченная ветвь вдруг погладила меня по голове. С каким-то нереальным трепетом и теплотой внутри я вернулась к кентаврам и Гарри. Они были взволнованы ожиданием. «Ваше яблочко, Кирсан!» произнесла с улыбкой, протянула ему светящийся плод. Кентавр отдал свой светильник шаману, а сам принял из моих рук яблочко двумя руками — И так бережно, будто это была самая невероятная драгоценность во всех мирах. Для него, быть может, это действительно было так. «Оливия», — прошептал он, тяжело дыша от волнения. Он посмотрел на меня неверище: «Я до конца жизни ваш преданный друг». Потом он жал яблочко, поднес его к губам и закрыл глаза. Видимо, он проговорил про себя свое заветное желание и тут же за три укуса съел все яблоко аромат которого тут же разлился по саду и вызвал у меня невольное соленое отделение. Мы с замиранием сердца смотрели на кентавра и ждали чего-то. «Как ты, Кирсан?» — поинтересовался Гарганат. «Да, как ты? Что-нибудь чувствуешь?» — добавил от себя Гарри. Мне тоже было любопытно. Но не успел Кирсан ничего ответить. Кентавр вдруг округлил в изумлении глаза, а потом начал странно дышать, как будто... Он сейчас чихнет. «Что это с ним?» — перепугалась я. «Вдруг я дала ему не то яблоко?» Ответ не заставил себя долго ждать. Кирсан громко и сильно чихнул, в конце чуть заржав, и вдруг от всего его тела отделилась золотая пульца. Она маленьким вихрем закружилась над головой кентавра и в тот же миг исчезла. Хлоп, и все, нет ее. «Да!» — воскликнул Гарри, перепугав меня. «Желание исполнено». Правда? «Переспросил Кирсан. Я пожала плечами. Ты сможешь в этом убедиться, только вернувшись к своей избраннице?» Я тут же замолчала. «И как им теперь проверить? А если она родит ребенка и все равно умрет?» Но я была уверена, что яблоко он съел то самое, которое исполняет желание. «Шаман узнает, ушла болезнь или нет», — улыбнулся Кирсан. «Но я ощущаю вот здесь...» Кентавра положил руку себе на грудь в области сердца. «Ощущаю, что моя любимая теперь здорова». «Моя магия сможет определить и подтвердить исполнение твоего желания, Сенгор, проговорил Горгонат. «Сбылось, сбылось», — настаивал на своем Гарри. Мы побрели назад в полном молчании. Кирсан мечтательно улыбался. Гарри насвистывал что-то себе под нос. Гарганат был задумчив. А я тоже погрузилась в думы о том, как же мне избавиться от проклятия. Должны же быть соответствующие книги с заклинаниями. Когда вернулась в комнату, где Кентавров поджидал открытый портал, горгонат вдруг кивнул Кирсану и сказал «Я сейчас вернусь» и ушел в свой мир. Кирсан же подошел ко мне, переступая на четырех длинных ногах и хвостом хлестая себя по бокам, явно от радости, и произнес «Великая хозяйка ливия. «Вы совершили невозможное. Я верю, что желание мое исполнилось, и я теперь смогу обручиться со своей прекрасной Лавлеей. И если вы не против, я был бы счастлив видеть вас на нашем празднике, когда Лавлей станет моей парой». «Ох, свадьба!» — улыбнулся я. «Если портал откроется, то я с удовольствием приду к вам. Люблю свадьбы». «Об этом счастливом дне вам сообщит мой гонец, а мои кентавры помогут добраться до места». «Портал теперь будет работать. Главное, откройте его, когда мой гонец постучится». «Хорошо, открою», — заверила я его. Вернулся горгонат нагруженный двумя огромными сундуками. Он держал их в своих могучих руках и с легкостью опустил прямо передо мной со словами. «Оливия, это лишь малая награда за вашу помощь и вашу доброту. Примите от нашего народа эти скромные дары». Кирсан открыл оба сундука. У меня, от удивления, чуть глаза не выпрыгнули из орбит. А вот у Гарри натурально отысла челюсть. В одном сундуке сверкали чистым золотом монеты. Много монет. А другой сундук доверха был наполнен драгоценными камнями. «Вот это да!» — прошептала я, не в силах выразить свои эмоции и оторвать взгляд от притягательного блеска. «А это не слишком ли?» «Мы благодарны вам!» — воскликнул Гарри, не позволяя мне закончить предложение. Ваши дары достойны заветного желания. Ой, Гарри, умница мой! Я переживал, что вы сочтете наш подарок слишком скромным. Ведь вы, Оливия, сотворили истинное волшебство. Ну, это была не я, я была... Но Гарри меня снова перебил. Оливия очень скромна. Она еще не осознала могущества своего волшебства. — Скромность украшает любую женщину, — изрек Гарганат с полуулыбкой на губах. Он подошел ко мне и взял мою ладошку в свою могучую ладонь, склонился и очень осторожно, даже бережно, поцеловал. Губы кентавра оказались теплыми и мягкими. Но этот жест меня смутил. Когда он отпустил мою руку, я спрятала ее за спину. «Буду рад новой встрече с вами, прекрасная, великая, но скромная, робкая Оливия Чантервиль», проговорил шаман. Я лишь ему улыбнулась, чувствуя сильное смущение. «Пришлите мне весточку о том, что все хорошо и ваше желание сбылось», — обратилась я к молодому кентавру. «Я буду спокойна, когда узнаю добрую весть». Кентавры поклонились мне и без лишних сантиментов и долгих прощаний ускакали домой. Портал тут же схлопнулся раз, и нет прохода в другой мир. Только трещина и осталась. Если бы не сундуки с золотом и драгоценностями, я бы решила, что мне все привиделось. «Ливи!» «Да мы теперь богаты, ура!» Заверещал на высокой ноте фамильяр, весело летая по комнате и на скорости плюхнулся в сундук с драгоценностями. Несколько камней выбросил из сундука на пол. «Камешки мои заветные!» «Да, неожиданно, однако. Я-то думала за свою услугу попросить их хоть мусор со двора с собой забрать. А тут сундуки с таким добром!»